Глава первая. Теплым августовским вечером солнце щедро паило землю своим светом, струившимся сквозь кроны редких деревьев. В золотой дымке поблескивал легкий пух полевых цветов, наполняющих своим ароматом тяжелый, знойный воздух. Тишину и покой нарушал тоненький пересвист птиц до стрекотания кузнечика. Ветер лениво шевелил травой и небольшие кустарники, подбираясь к краю обрыва, зияющего бездонной черной пропастью, из которой изредка вырывались клубы едкого пара и фонтаны огненных брызг. Небольшой пролесок раскинулся у самой черной бездны, прикрывая ее своей молодой зеленью, бурлящая жизнь, а за ней глухая смерть. Пропасть была широкой, бездонной и зловонной. Надежная граница, которую не пересечь. Здесь заканчивалась Артега. Огромная страна мастеров, славящаяся уникальными изобретениями. Богатая, изобильная, недоступная. Она превратилась в закрытый мегаполис, огибаемый непреодолимой пропастью. Никто из королевств Долины Ветра не мог сюда попасть. Сотни смельчаков навсегда остались в зияющей бездне. Неприступная Артега оставалась мечтой, сокровенным желанием и последним приютом для тех, кто бросил вызов великому разлому. Когда и как он появился, точно не мог сказать ни один мудрец. Если верить писаниям, великий разлом не имеет начала и конца. Он разделил надвое долину ветра, которая ранее называлась логовым и находилась во власти непобедимого племени свирепых волков, племя исчезло, Но легенда гласит, что волки просто уснули, затаились между каменных глыб необъятных степей, а когда проснутся, не сдобровать тем, кто посмел селиться на их земле, обречена и Артега, только им, бесстрашным, свирепым, огромным волкам, под силу преодолеть разлом. А пока здесь царит мир, покой и изобилие. Шум листьев и щебетанье птиц нарушает только порыв ветра, да топот ног. Быстрый бег, сопровождающийся тревожным гулом. Мгновение, и упорхнули встревоженные пташки. На полянку выбежала девушка с пухлым рюкзаком за спиной и понеслась к обрыву. В стволы деревьев вонзились несколько стрел. Гул становился все ближе. Теперь отчетливо слышались яростные крики и угрозы. За бегуньей гналась разъяренная вооруженная толпа. Девушка подскочила к обрыву, сделала три широких шага и с силой, оттолкнувшись ногами, взлетела над бездной. Мгновение, и она уже ухватилась за свисающие с противоположного берега корни, ловко вскарабкалась вверх, не обращая внимания на пролетающие рядом стрелы, Перекатившись за широкий ствол, сумасшедшая упала ничком на траву и рассмеялась, переводя дыхание. С соседнего края доносились ругани и угрозы. Из темных глубин разлома со свистом вырвался клуб горячего пара и росы погненных брызг. А у нее опять все получилось. Только она далее могла перепрыгнуть разлом. Больше никогда и никому этого не удавалось. Быстрая, ловкая, отчаянная. Она, единственная, рискуя жизнью, несколько раз в год пробиралась в Артегу. Стараясь оставаться незаметной, изучала город и его обитателей, восхищалась необычными вещами и тянула все, что приглянулось. Далее была воровкой, ловкой и неуловимой. Еще в раннем детстве после смерти отца она поняла, что ее не привлекает земледелие, охота, замужество, воспитание детей или воинская служба. Все, чем жила деревня – Ее талант проявился в другом. Она могла стянуть все, что угодно из-под самого неусыпного ока и остаться вне подозрений, потому что никому и в голову бы не пришло обвинить в краже улыбчивую, спокойную девчушку с ангельской внешностью. В то время как другие дети трудились в поле или упражнялись с мечом, далее прочесывала рынки соседних городов, принося тете Марте богатую добычу. Добродушная женщина взяла сиротку к себе и, будучи не в силах совладать со скверной привычкой названной дочери, отчаянно за нее молилась, с замиранием сердца ожидая домой после каждого похода. Наказанием за воровство было лишение руки, пожизненное заключение, рабство и даже смерть. Строгость зависела от королевства, но далее была неуловима. Никто не поймал ее за руку. А если бы такое случилось, то вряд ли бы догнал. Уже в десять лет девчонка летала, как ветер. Невероятная скорость наряду с ловкостью и харизмой была еще одним ее даром. Ни среди людей, ни даже среди животных ей не было равных. Она с легкостью обгоняла всех. Могла ли она копаться в земле, обладая такими талантами? Марта души в ней не чаяла. Она верила, что девочку щедро одарили боги, и не ей, простой смертной ее судить. Ее скромная миссия — дать ей тепло и кров, пока она в нем нуждается. Пятеро названных братьев и сестер сначала отнеслись к Далее ревностно. Они не приняли ее и завидовали, когда Той было позволено бродить по лесам, вместо того, чтобы трудиться в поле и хижине. Но тепло в доме в самые холодные зимы, полный амбар вкусной еды, сладости, игрушки и обновки сделали свое дело. Как ни крути, Далее была добытчицей, кормилицей семьи. В то время как взрослые бродили по лесу в поисках дичи, она выходила на собственную охоту. Ей не нужны были лук и стрелы. Сейчас ей двадцать. Она давно живет в собственной хижине на окраине поселка и наслаждается ловкостью, одиночеством и свободой. Она обожает природу и исходила пешком практически все королевства, изучая обычаи и повадки людей и существ, попутно пополняя коллекцию уникальных вещиц. Она ни в чем не нуждается. Тайники надежно заполнены монетами и драгоценностями и далее может позволить себе все, что угодно. Но она не стремится к роскоши. Ей нравится окружать себя красивыми, практичными вещами и знать, что она может обеспечить себя и тетю Марту совсем большим семейством. Она любит свой дом и деревню и бесконечно путешествует, упиваясь свободой, природой и новыми открытиями. Стройная, легкая, длинноногая, с темно-рыжими волосами чуть ниже лопаток. Хозяйка своей судьбы, охотница за приключениями. Бесстрашная одиночка, жизнерадостная, беззаботная, живая, настоящая красавица. Немного детские черты лица, небольшие пухлые губы, яркие, сияющие, чуть раскосые, как у всех варгавов, серо-синие глаза. Маренго, так называется этот цвет. Все жители ее королевства в Аргавии имели очень яркие, кристально-синие глаза, только разных оттенков от прозрачно голубого до индиго. Отличительная черта, уникальная для разных народностей. За время своих путешествий далее повидала таких немало. У всех кристольдов рыжие волосы, а у жителей Инсервандии нет бровей, например. Далее подняла голову и осторожно выглянула из-за толстого ствола. Артежанцев не было видно, но она знала, что они еще здесь, хоть и понимают, что уже не смогут причинить ей вред. Деревьев было много, они сплелись корнями и ветками, образуя надежное укрытие и защиту от стрел. Но вставать в полный рост еще было рано, лежа на животе, далее сбросила рюкзак и, порывшись в боковых карманах, вытянула несколько коричневых плиток, завернутых в прозрачную бумагу. Откусила кусочек и от наслаждения закатила глаза. М -м, шоколад. Ну вот где они его берут? Невероятно вкусно, божественная сладость. Только ради него можно было рисковать жизнью. В другом кармане был кожаный кошелек, набитый драгоценностями. Далее я высыпала содержимое на землю: монеты, камни, несколько цепочек, браслет. Хороший улов. В груди металла что-то блеснуло. Серги? Нет, одна сережка. Серебряная капля, ослепляющая металлическим сиянием. Далее порылась в драгоценностях, но вторую такую не нашла. «М -м, как жаль, вещь красивая. Откуда она у нее? Сняла на рынке или прихватила в лавке у торговца. Печально, что одна. Далее собрала добычу и сложила обратно в рюкзак. Нужно идти. Скоро сядет солнце, а до деревни почти сутки пути. Она собиралась пробираться всю ночь. Силы были и очень хотелось домой. Далее неделю провела в Артеге, скрываясь и стараясь не привлекать внимания, насколько это было возможно, и все равно не избежала погони. Выдала себя, сказалось напряжение предыдущих дней. Далее попятилась назад и стала ползком пробираться между деревьями. Кругом вновь царила тишина. Легкий ветерок нежно шуршал среди листвы, а воздух заливался багрянцем от закатного солнца. Отдалившись на приличное расстояние, девушка осторожно встала, осмотрелась, прислушалась и быстро зашагала вперед. Лесополоса была лишь у великого разлома и тянулась на расстояние не более километра вглубь степи. Потом она таяла, рассыпаясь одиночными деревьями и кустарниками, а вскоре и вовсе превращалась в необъятную равнину, усыпанную валунами, впадинами и холмогорами. На первый взгляд местность была ровная. Всюду, куда не падал взгляд, отражалась зеленая поверхность с россыпью камней и крупных валунов. Но уже пройдя несколько метров по изумрудному живому ковру, становилось понятно, что путь не будет таким легким, как показался изначально. Впадины, твердые кочки, хлюпающие топи, острые колючки и камни. Всего было в избытке, и порой приходилось здорово замедлять шаг, чтобы надежно поставить ногу. Даже при ярком свете Луны, заливающем всю долину и максимально упрощающем ночной путь, нужно было держать ухо востро и внимательно вглядываться в поверхность, чтобы избежать очередной ловушки. Далее я хорошо знала эту равнину. Она не раз бродила здесь, любой с бескрайними просторами и рассматривая камушки и ракушки у подножья валунов. Ей были знакомы топи и не пугали небольшие зверьки, то и дело выпрыгивающее прямо из-под ног. Можно было только представить, какие подземные ходы были там в глубине, в царстве этих пушистых обитателей степей. Их норки, настоящие ловушки, круглые, темные отверстия прятались среди травы, и попав в них, можно было запросто сломать ногу. «Ах ты ж!» — невольно вздрогнула Далия, когда мимо нее пронесся пушистый зверек, коснувшись теплым тельцем ее голени в мягкой штанине. Она огляделась. Степь искрилась в лунном свете. Лишь большие обломки скал до валуны, сверкая верхушками, мрачнели к низу, будто что-то прячу у сводов, куда не проникал свет. «Может, это и есть обитель степных волков?» «Они превратились в камни и ждут своего времени, пока какой-нибудь одинокий путник не разбудит их». «Ночью. Случайно». Звуки ночной степи пробуждали тревожные мысли. Далее встряхнулась всем телом, помахала головой и руками, словно прогоняя стаю назойливых птиц, метавшихся в голове. Половина пути уже позади, но идти дальше не хотелось. Она подошла к валуну и уселась у подножья, между двумя небольшими камнями, прислонившись спиной к каменной глыбе. Прислушалась. Шуршание ветра. Писка беготня зверьков, легкий скрежет мелких камней до да хлюпанье топий, череда ночных знакомых звуков. Далее достала из рюкзака теплое шерстяное светло-коричневое пончо, и уютно в него завернулась, прилегла на бок и поджала ноги. Нет здесь никаких волков, и никогда не было. Это все легенда. Байки, чтобы запугивать детишек до да трусов. Может, и были когда-то большие звери, да всех их уже перебили. Ее народ — варгавы, очень воинственное племя. Они ревностно охраняют свои границы и не позволяют никому, ни людям, ни животным брать над собой верх. В этом райском краю с огромными скалами, увитыми зеленью, искристыми водопадами, изумрудными лесами и степями с обилием птиц и животных, царила железная дисциплина — жесткий свод законов королевской семьи. Строгие, но справедливые к своим, династия ульфуров создала непобедимый замкнутый клан, где каждый житель страны был как будто связан друг с другом кровными узами. Фамилии всех жителей Варгавии имели одинаковый корень, все были ульфами. Ульфанги, ульфрики, ульфгары, ульфранги. У них не было обоюдной ненависти, все вели обычную жизнь, дружили, создавали семьи, Ругались, мирились, иногда дрались до полусмерти, но всегда вставали на защиту друг друга от внешнего врага, не помнили обитый ссор, были готовы сплотиться в любой момент. Далее иногда казалось, что они могут читать мысли друг друга и предугадывать действия, стоит лишь просто понять, как это сделать. Настолько сильной была эта родовая связь. Неудивительно, что после смерти отца ее сразу приняли в новую семью». Более полувека на троне правила династия Ульфуров. Сейчас, после смерти короля Рига, власть была в железных руках королевы-матери, невероятной по красоте и внутренней силе свеи Ульфур и двоих ее сыновей, Альрика и Ульва. Далее видела королеву лишь однажды, в совсем юном возрасте, и была поражена ее красотой, выдержкой и величием. Они с отцом раз в неделю бывали в королевском замке под названием Чертог. Там Ярагон Ульфтанг, ее папа, в прошлом правая рука короля и его верный соратник в походах, тренировал молодых воинов. Свея вышла на ратный двор во время одного из поединков, чтобы посмотреть на своих сыновей. Далее замерев, не могла оторвать от нее глаз. Высокая, статная, с пепельно-серыми волосами, она посидела очень рано, и с прозрачными ледяными глазами, сиявшими бриллиантовым блеском. Свея была похожа на божество, царицу из других времен, которой было достаточно лишь взмахнуть рукой, чтобы превратить всех в пепел. В лице королевы не было ни одного изъяна. Четкие темные брови, чуть раскосые глаза, аккуратные носы и небольшие припухлые губы. Каждый элемент словно высечен из камня, а все вместе — шедевр создателя. Свея держалась так, что ей хотелось поклониться и стать навеки ее слугой. Столько власти и величия было в ее образе. Неудивительно, что после смерти мужа, короля Рига, погибшего в бою вместе со своим верным другом Ярагоном, она стала единственным полноправным монархом. Сильным, жестким, справедливым и непобедимым. Мать Далей Эгнора, умерла при родах, и после встречи с королевой, девочка, думая о маме, представляла ее в образе свеей. небесно-прекрасной, но с более мягкими чертами лица и глазами, наполненными любовью, а не жесткой решимостью. Там, на ратном дворе, Далия познакомилась с юными королевичами – Альриком и Ульвом, а также их верной подругой Ханной. В племени варгавов воином мог стать любой, и многие женщины сражались наряду с мужчинами. Ханна была сильнее всех девчонок. Она тренировалась в королевском отряде с юных лет и была безумно влюблена в Альрика. Оба брата были красавцами. Уже в 15 и 13 лет они были высокими, сильными, очень ловкими и быстрыми. «Хищная кровь» — так любя называли их родители, гордясь своими чадами. Альрик был копией отца. Густые, темные, вьющиеся локоны до лопаток, ярко-синие, лучистые глаза — Четко очерченная челюсть и скулы, чуть насмешливый взгляд и невероятная мужская харизма. Он был вспыльчив, не сдержан, горяч и бесстрашен. Многие дамы уже тогда поглядывали на королевича с интересом и тайным восторгом, а когда он одаривал их взглядом, смущались и краснели, потупив глаза. Ульф пошел в мать. Идеальные, точеные черты лица, холодные, прозрачные, сверкающие глаза, пухлые губы и ранее просить в густых светлых волосах. Младший сын был спокоен и замкнут. Он больше любил наблюдать, чем говорить. Мог найти выход из самой сложной ситуации и казался взрослее брата, который был на два года старше него. Когда они впервые встретились, Алирику было пятнадцать, у Льву и Ханне тринадцать, а Далее десять лет. Она сразу попала под чары старшего королевича и с восторгом смотрела на то, как играют его мышцы во время боя на мечах, как ловко он управляется с ножами и топорами, как далеко бросает копье и быстро проходит полосу препятствий. Далее никогда не разговаривала с королевскими детьми, лишь приветствовала их поклоном. Они тоже не интересовались маленькой дочкой своего наставника, дружно тренировались, смеялись, дурачились, отчаянно дрались, ссорились и мирились, с каждым днем становясь все сильнее и искуснее в бою. Альрик и Ульф были одинаково сильны, поэтому в боях побеждали и проигрывали друг другу с завидной регулярностью. И если Ульф переживал поражение со свойственным ему хладнокровием, то Альрик частенько вскипал, злился, злобно рычал, а однажды после неудачного поединка разломал копье и с силой метнул его в сторону широких деревянных скамеек, где сидела Далия. Оружие пролетело совсем рядом, вонзилось в каменную стену, раскололось еще больше и упало на землю. Далее подняла сломанное оружие и, видя, как расстроен Альрик, неуверенно вышла на ресталище. «Альрик», — негромко позвала она, — «ваше высочество», «Ваше копье!» Поверженный и раздраженный он обернулся, опалив ее полным ярости взглядом ярко-синих глаз, резко подскочил и вырвал копье из рук. «Это не копье! Это дерьмо! А ты дура!» Он толкнул девочку с такой силой, что она упала. От неожиданности и переполнивших ее боли и злости удалее перехватило дыхание. «Это он! Благородный, сильный, Альрик, Герой ее грез только что унизил ее!» «Грубо, несправедливо обидел, причинил боль». Она шумно выдохнула, вытерла рукавом глаза, проглотила набежавшие слезы и вскочила на ноги, держа в руках большой камень. «Эй ты! Подлый щенок!» Отошедший было Альрик с удивлением обернулся и тут же получил камнем в челюсть. Не успев разозлиться на унизительное обращение, ему самому пришлось пошатнуться от удара и сплюнуть кровь, а вместе с ней и нижний клык. Все, присутствующие на ратном дворе, замерли. «И где отец?» — пронеслось в голове у Далии. Он никогда так надолго не покидал ристалище. «Альрик?» — спокойно и настороженно сказал Ульф, подойдя к брату и положив руку ему на плечо. «Мелкая тварь!» Одним прыжком опозоренный воин подскочил к ней, но Далия успела увернуться и со всех ног броситься прочь. Он гнался за ней по ратному двору, однако поймать девочку было невозможно. Она пулей вылетела за ворота, пробежала по каменным коридорам через базарную площадь, мост и бросилась в степь. Она летела, как ветер, и каким бы сильным и ловким ни был Альрик, была быстрее его в сто раз. «Маленькая, мерзкая, подлая, злобная тварь!» — кричал королевич ей вдогонку, перебежав мост и остановившись, понимая, что все его усилия напрасны. Он с ненавистью смотрел, как маленькая фигурка девочки превращается в черную точку. По подбородку и груди текла кровь. Челюсть распухла и ныла. Прибежав домой, далее забилась в угол и сидела там до возвращения отца. Она боялась, что он придет со стражниками. Они вытащат ее за волосы, отвезут на ратный двор, где Альрик позорно отхлещет ее кнутом у всех на глазах. Да еще и отсюда останется из-за такой своенравной дочери. Стемнело. Во дворе послышались тяжелые, знакомые шаги. Вроде бы отец один, Но все равно страшно. Она укуталась в коричневое пончо, как будто оно могло сделать ее невидимкой, и зажмурилась. Вошел отец и, обведя комнату взглядом, подошел к Далее, сел рядом в ее углу, приобняв за плечи. — Камнем в челюсть будущему королю, да? — спокойно сказал он. Далее вынурнула из-под пончо и с жалобным, затравленным взглядом, наполненных слезами глаз, кивнула. — Не догнал тебя! — Далее покачала головой. «А ты изо всех сил бежала?» Далее села. «Странные вопросы, но они несколько успокоили ее». «Ты знаешь, пап, не совсем. Когда он гнался за мной ратному двору, было даже немного забавно. Я думала, он быстрее. Даже хотелось его поддразнить. Но я подумала, что погнаться могут и другие, поэтому выскочила в степь. А вот там уже разогналась на просторе», — серьезно ответила она. Отец громко рассмеялся. Он хохотал несколько минут могучим грудным смехом, подергивая рыжеватой бородой и вытирая глаза. Далее тоже начала подхихигивать. Подразнить, забавно, -ха -ха! то и дело повторял он. Ой, дочка насмешила ты меня, а королевича опозорила. В краю, где больше всего ценится сила духа и тела, ты вышла победительницей схватки. «Так меня не накажут?» «Конечно нет!» «Но в чертог ходить не будешь, а то еще замуж за него придется выйти. Теперь ты легенда, давшая отпор будущему королю. Где еще найдешь такую?» Далее уткнулась носом отцу в грудь, а он крепче прижал ее к себе. Удивительно! Но мысль о замужестве не была ей противна, не вызывала ярости или отторжения. Наоборот, в груди что-то ёкнуло и тоненько засосало под ложечкой. Ах, тогда меня прикончит Ханна», — со вздохом сказала она. а -ха, -ха, -ха, ха вновь залился смехом отец. Так они просидели весь вечер, смеясь, вздыхая, вспоминая события прошедшего дня. А у Алирика появился железный клык. Небо становилось серым, близился рассвет. Далее открыла глаза. «Ой, столько воспоминаний!» Она спала или просто задумалась. В любом случае, небольшой отдых помог восстановить силы. Она села, достала флягу и сделала несколько больших глотков. Съела еще одну шоколадную плитку и, не снимая понча, чтобы не озябнуть в утренней сырости, двинулась вперед. К полудню она уже входила в лес рядом с деревней. Это был небольшой поселок среди десятков подобных, окружавших сердце Варгавии, огромный королевский замок, черток. Деревни обозначали согласно их местоположению. Родные места Далии назывались Приграничьем, как последний населенный пункт перед степью и великим разломом. Небольшой поселок был окружен лесом, скалами с небольшими водопадами и утопал в зелени практически круглый год. Зима в Варгавии была снежной, но недолгой, как будто природа брала небольшую паузу, чтобы напитать землю влагой, согреть озимые и вновь раскинуться в своем великолепии. Земля ульфтангов находилась сразу у спуска с лесного пригорка. Двор был обнесен железной кованой оградой в рост человека. Калитка изнутри закрывалась на засов, а, отправляясь в путешествие, далее запирала ее на навесной замок. Кое-где ограду опутывал дикий плющ, превращая ее в живую изгородь, создавая впечатление ухоженного сада, в котором, несомненно, есть огород. Но далее ничем подобным не увлекалась. Не выращивала цветов, была равнодушна к фруктам, овощам и пшенице. Двор зеленел травой, которую она регулярно подкашивала. Большую его часть занимали железные турники, лестницы, самодельные полосы препятствий, маленькая копия ратного двора, которую ее отец соорудил и в своих владениях. Дом был двухэтажным. Одна из его стен — огромное вековое дерево, на верхушку которого можно было забраться прямо с крыши. Оттуда пестрили соседние деревни, и вдали различались очертания чертога. Рядом с деревом стояла огромная бочка, регулярно заполняющаяся дождевой водой. При желании можно было натаскать ее в дом, нагреть на очаге, заполнить огромную чашу, стоящую в одной из комнат, и нежиться в горячей воде в свое удовольствие, что и собиралась делать далее, но прежде заглянула к родителям. Два железных креста у самого леса на пригорке, ведущем к хижине. Ее семья, мать Эгнору, далее не видела никогда. Она представляла ее доброй волшебницей, такой же прекрасной, как королева Свея, а благодаря рассказам отца верила, что мама всегда рядом. И ее любовь незримо оберег на всю жизнь, защищающая от всех невзгод. Девушка с детства приходила сюда, рассказывала маме новости, плакала и жаловалась на отца или тех, кто ее обидел, просила совета и свыклась с мыслью, что мама — это дух, дающий знаки. Поэтому на сердце было тепло и далее чувствовала себя необычной. Не у каждого ребенка мама — волшебный ангел. Но когда погиб отец, эта потеря до сих пор отзывалась приглушенной болью. Прошло семь лет. А далее все так же хотелось припасть к кресту и плакать на как это было в первые годы. Как будто и сердце достали важную часть, и теперь это место постоянно заполняется тоской и болью. Сколько раз она в отчаянии жалела о том, что не была старше, не стала воином и не погибла с ним в той битве. Тогда они по-прежнему были бы вместе, пусть и в другом мире. Варгавы — очень воинственное племя. Они постоянно совершали набеги на соседнее королевство, захватывали земли, людей или собирали дань с тех, кто был изначально готов признать их превосходство. Отец, будучи близким другом и в прошлом одним из военачальников Рига Ульфура, с рождением Далия не всегда принимал участие в походах. Но в тот раз король отправлялся в дальние северные земли и не мог обойтись без верного соратника. В Нордур небольшое королевство с большими, покрытыми не ту шерстью, не ту волосами людьми, варгавам проникнуть не удавалось. Их земли в большей степени оставались неисследованными, а все набеги заканчивались кровавыми стычками. Холод, лед, колючий ветер охраняли лучше любого войска. В тот год прошел слух о тяжелой болезни короля Бера, правителя Нордура. Его наследники были еще юны, чтобы дать отпор, и это был шанс поработить ослабленное королевство. Нордур славился своими мехами, жирной рыбой и мясом, искусными изделиями из кожи и быстрыми беговыми собаками, которых можно было запрягать в упряжку. Стоят ли эти богатства жизни? Разумеется, для тех, у кого жизнь — война. Альрик и Ульф пошли с отцом. Для Альрика это был очередной набег. А Ульф шел в открытую битву впервые. Варгавы воевали с 15 лет. Холод и ветер изматывали войска Рига, несмотря на долгую подготовку. Битва с защитниками города, не дающим пробиться старанам к стенам замка, затянулась. То и дело из соседних лесов появлялись все новые небольшие отряды нурдурянцев, атакующих с флангов, гибнущих, но оттягивающих силы на себя. В решающий момент небольшой отряд с Ригом и Ярагоном во главе прорвали оборону и ринулись к замку. Как ни крепка была дверь, ничто не способно было устоять перед натиском варгавов. Вдруг откуда-то из-под земли раздался сильный треск, скрежет, и по белому заснеженному полю поползли несколько уродливых полос. «Лед! Треснул лед!» — донеслось с разных сторон. Огромная трещина разделила поле боя на две части, разрастаясь все больше и поглощая огромные куски заснеженной земли. В эту же минуту ворота распахнулись, и оттуда, под прикрытием стрел, выскочил новый отряд бойцов — огромных, отчаянных, зверевших. «Последний подарок короля Бера». Нардурянцы подтопили лед. Он стал тонким, более хрупким. Защитники сражались, понимая, что в любой момент могут уйти под воду. Но они были готовы к этому, надеясь, что ледяной раскол обезоружит врага и даст им преимущество. Все сложилось даже лучше. Природа встала на их сторону. Разлом отделил войско от короля, обрекая его на плен или смерть. В последнем сражении Ярагон погиб сразу, пронзенный стрелами, но успел прихватить с собой двух воинов противника. Риг был смертельно ранен и пленен. Отряд перебит полностью, а остальное войско все еще сражалось, с каждой минутой унося жизни все большего количества людей. Смерть Ярагона и Рига повергла воинов Варгавии в бешенство. Они были готовы умереть, но уничтожить ненавистное племя. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась бойня и какой был бы ее финал, как над замком Нордура поднялся белый флаг. «Переговоры! Переговоры!» — донеслось из-за стен. Бера умирал. Он был больше не в силах защищать свой народ. Варгавы практически непобедимы. Это лишь вопрос времени. На сделку после смерти Ярагона и Рига никто не пойдет. Но Рик еще жив, и есть шанс выиграть время, чтобы назначить нового короля Нордура и восстановить силы. «Мы все потеряли людей в этом бою», — передавали глашатые слова короля Бера. «Но ваша потеря невосполнима. Ярагон Ульфтанг уже никогда не поднимет свой меч. Вы хотите оказать своему воину последние почести? Или пусть его тело разорвут собаки и поглотит ледяная пучина? Рик Ульфур еще жив!» Но сколько ему осталось? Он может умереть в любую секунду. Вы, его сыновья, хотите услышать последние слова своего отца?» Варгавы, яростные, окровавленные, злобно кричали от бессилия. Альрик истекал кровью. В этой битве он получил множество ран. Но самая большая кровоточила внутри плен отца. «Мы должны понять, чего они хотят?» Тяжело дыша подошел Ульф. Альрик посмотрел на брата. Белые волосы стали алыми от крови, на лице повязка. В битве он лишился глаза. Нордурянцы и Варгавы отступили, собрались в небольшие отряды и все так же злобно поглядывали друг на друга, готовые в любую минуту вступить в бой. «Говори!» — закричал Альрик. «Мы вернем вам тело Ярагона и вашего короля, пока он еще жив, и заключим перемирие на десять лет, в течение которых вы не будете совершать набеги на наши земли». «Наши воины погибли в бою! Они уже обрели бессмертие!» «А вас мы порвем на куски!» — зарычал Альрик. «Семь лет! Перемирие на семь лет! Один жизненный цикл!» — выкрикнул Ульф. А когда Альрик яростно к нему обернулся, тихо сказал, «Наш отец еще жив, и от нас сейчас зависит, обретет ли он бессмертие или будет опозорен». «Семь лет, псы!» — прорычал Альрик, и тяжело облокотился на меч, понимая, что вряд ли сейчас способен воплотить свою угрозу в реальность. Его войско, все еще боеспособное окрыленное гневом, все же нуждалось в воздухе и было обезоружено смертью Ярагона и пленом короля, да и ему самому нужна была помощь. Раны горели огнем и постоянно кровоточили, отнимая силы. Короля так и не увидели живым. Он скончался во вражеской крепости. Рига и Ярагона, согласно обычаю, в Аргавию привезли на счетах. По пути домой чуть не умер и алерик. Его раны воспалились. Он потерял много сил, метался в горячке и совсем ослаб. Если бы не Ханна, которая ни на шаг не отходила от своего возлюбленного, он бы обрел бессмертие вместе со своим отцом. Днем и ночью она была рядом. Меняла повязки, зажимала раны, поила, кормила, мыла, убирала, делала все возможное, чтобы облегчить боли, и буквально вырвала Альрика из рук смерти. Бледный, ослабший, с капельками пота на лбу, он все же вошел в Варгавию на своих ногах. Отца привезли в деревню вечером на повозке, запряженной небольшой, плотно сбитой лошадкой. Такие использовались в походах и в быту исключительно как тяговая сила, любой варгавиец мог бежать быстрее. Далее выбежала навстречу небольшому отряду, удивившись тому, что отец привел с собой гостей. Обычно после походов он предпочитает отдых за стольем. Они вместе охотились, бродили в лесу, гуляли под водопадами или мастерили новое приспособление для тренировок в их маленьком ратном дворе. Увидев восковое лицо отца, его израненное тело, она не поверила своим глазам и неосознанно принялась искать его в толпе, как будто в повозке лежал кто-то похожий. А сам Ярагон затерялся среди воинов. А дальше все как в тумане. Люди, могила, земля, огонь. Снова люди. Никогда далее даже в голову не могла прийти мысль, что отца не станет. Она верила в его бессмертие в каждом походе. Какой ужасный, неожиданный, предательский удар судьбы! «Папа, как без тебя жить?» Свея с сыновьями не пришла проститься с добрым другом. Над замком развивались черные флаги. Хоронили короля. Но далее передали, что двери чертога всегда открыты для нее. Она может обращаться в любое время, если понадобится помощь. Неделю далее просидела, запершись в доме. Не открывая никому, даже тетя Марте, уговаривавшей ее перейти жить к ней, поздним вечером, Когда сгущались сумерки, девочка приходила на могилу отца и рыдала в сласть, припадая над крестом, иногда засыпая здесь же тревожным несчастным сном. Так однажды утром ее нашла Марта, присела рядом, обняла за плечи, как это делал ее отец, и сказала сквозь слезы, «Пойдем, девочка, нечего бередить. Ой, у покойников ведь, знаешь, тоже есть душа». Далее присела у могил, достала остатки шоколадки и положила на каждую из них. Вот, мои дорогие, уверена, даже там у вас такого лакомства нет, улыбнулась она. А еще у меня есть такая штука. Смотришь в нее, и все, что находится далеко, оказывается рядом. Представляете? Заберусь на дерево и все вокруг обсмотрю». Здесь было тихо, мирно и тепло. Неподалеку виднелся родной дом. Далее достала биноклиус. И миг забор, плющ, калитка оказались так близко. К дому подошла тетя Марта, подергала замок, вздохнула и пошла обратно. Девушка ясно различала ее коричневое платье, бордовый платок, темные косы с проседью. Даже кожаные тапочки можно было разглядеть во всех подробностях. Марта волнуется. «Наверное, сразу забегу к ней, а потом домой». Мыться и спать. Так мы всегда делали после походов. Да, пап? В душе что-то дрогнуло и стало больно. Далее вздохнула, встала, поцеловала кресты и побежала по тропинке вниз.